Глава восьмая Лобов плохо помнил, как добрался до дома. Голова раскалывалась от боли, словно кто-то изнутри выдавил полный баллон монтажной пены. Вид умирающей колдуньи, попеременно шепчущей заклятия на двух языках, знатно потрепал его слабую душевную организацию, которая и без того еще не оправилась от пребывания в тюрьме. Встречающиеся по пути прохожие в ужасе отшатывались от Лобова, переходя на другую сторону улицы. Причину столь странного поведения он осознал, когда поравнялся с огромной витриной, в отражении которой увидел себя, держащего в левой руке ритуальный кинжал. Первым желанием, конечно, было избавиться от ненавистного предмета с запекшейся кровью, но... Внутренний голос, к которому Лобов всегда прислушивался, посоветовал этого не делать. На кинжале остались отпечатки пальцев, они стали бы весомой уликой в пользу виновности Лобова. Конечно, можно было протереть нож, выбросить его в реку, и дело с концом, но чутье подсказывало сохранить орудие убийства. В этом не было рациональности, но Виктор Лобов привык доверять своим инстинктам, хоть они частенько и становились причиной его проблем. Оказавшись дома, первым делом он опрокинул себя остатки кедровой настойки. Пищевод, затем и желудок занялись огнем. Необходимо было привести мысли в порядок, и алкоголь почти всегда помогал взглянуть на проблему под необычным углом. Но в этот раз все иначе. Разрозненные мысли то и дело разбавлялись чувством вины. Лобов не позвонил в скорую, оставил бедную женщину умирать в одиночестве. Да, она сама попросила об этом, но все же... Он прекрасно понимал, что выполнил ее просьбу лишь по той причине, что, вызов скорой помощи, автоматом бы записал его в подозреваемые. Привлекать к своей персоне внимание полиции после освобождения под залог — такое себе развлечение. Успокаивало одно — он не убийца. Колдунья сама решила преждевременно уйти из жизни, а Лобов... Лобов — лишь случайный свидетель, Подобные встряски, несомненно, помогали писать, но убийство — это уже перебор. Это не Станиславский, не бразильская система тренировок, это живая мишень, все по-настоящему. Когда телефон возвестил о новом входящем сообщении, Лобов едва не подпрыгнул на месте. Его редактор Тарас Бушуев решил напомнить о себе. Макар Хренов, редактор, 1856. — Привет. Ну что? Мне долго еще ждать-то? Я все прочел. Хочу, так сказать, добавки. Автор, ау, накормите меня. Лобову часто приходилось сбегать от проблем в выдуманный мир. Видимо, и сейчас придется абстрагироваться от воспоминаний о безумной гадалке с ее ритуальным самоубийством при помощи ноутбука и безудержного полета фантазии. Грегор Скай, 19.00 Привет, Макар. Я как раз пишу сейчас. «Через два дня отправлю тебе еще несколько глав». Ответ пришел тут же. Макар Хренов, редактор, 19.01. «Супер! Тогда не буду мешать, маэстро. Только несколько правок, если позволите, конечно». Грегор Скай, 19.02. «Какие?» Макар Хренов, редактор, 19.05. «Ну, насколько мне известно, в те времена не существовало матрасов, причем не то, что в публичных домах, а даже в имениях высокородных господ». Перин и мой друг. Грегор Скай, 1908. У меня как бы выдуманный мир. Там, возможно, все. Макар Хренов, редактор, 1909. Умолкаю. Ладно ведь уж, не буду мешать. Жду свежака. На связи. Удивительная вещь. Немного этилового спирта с привкусом еловых шишек, несколько приятных слов от редактора, и вуаля, депрессия, панический ужас, все сошло на нет. Лобов ощутил резкий прилив сил и желания творить. Всего месяц назад события последних дней выбили бы его из колеи минимум на две недели. Сейчас же для него разборки с сутенерами и ритуальные самоубийства — обычное дело, рутина. Лобов сел за журнальный столик, и комната тут же наполнилась ритмичным перестуком кнопок с клавиатуры ноутбука. Работа шла легко. Перенесенный стресс трансформировался в квинтэссенцию лучшего, на что был способен писатель. На страницах книги нет места странным случайностям. Этот прекрасный мир, созданный им, подчиняется лишь законам, продиктованным свыше, творцом, имя которому Грегор Скай. Лобов писал почти до трех часов ночи, до тех пор, пока не заснул, откинувшись на спинку удобного кресла из ротанга. Проснулся от звука дождя, нещадно лупившего по металлическому отливу. Такая погода всегда помогала настроиться на нужный лад. Бушующая стихия как бы шептала «Останься дома и твори!» И Лобов творил содержимостью настоящего маньяка, изредка прерываясь на пищу и туалет. Книга солидно набрала в весе. Теперь это уже не рассказ, а небольшая повесть, которая просто обязана превратиться в настоящую книгу. На утро второго дня пошел снег, точь в точь, как предсказывала Розалинда. Списать такое на совпадение не представлялось возможным, середина сентября и снег. Не Оксеморон, но почти. Лобов с изумлением наблюдал за оживленной улицей, резко сменившей окрас. Детишки и их родители сновали по двору туда-сюда, радуясь пушистому чуду, внезапно подаренному щедрыми небесами. И снова очередной плодотворный день. До поздней ночи Лобов в обличье старого викинга бродил по рынку Аштоша в сопровождении прекрасной манивы, любовался чудными нарядами и вдыхал аромат заморских фруктов. На третий день все вокруг озарилось палящим солнцем. Снег быстро таял, превращаясь в огромные черные зеркала, и на улице и в квартире стало очень душно. Лобов не мог писать. Весь день он беспечно валялся на диване, пытаясь не умереть от аномальной магнитной бури, не сулившей гипертоникам ничего хорошего. Утром четвертого дня Лобов проснулся от того, что кто-то настойчиво барабанил в его дверь. Предсказание Розалинды продолжало сбываться. Чейхана встретила гостей чарующим запахом жареного мяса с луком, шкворчащим в гигантском котле. Огромный тучный мужчина ловко орудовал тесаком, нарезая морковку. По его кивку к гостям устремилась грудастая женщина лет тридцати пяти, и, усадив их на странный помост, устланный подушками, с резным столиком на коротеньких ножках посередине, помчалась на кухню. Северянин спокойно уселся на подушке помоста и жестом пригласил Маниву присоединиться. — Не стесняйся, садись удобнее. Это что ж, здесь едят сидя и не спеша. Манива запрыгнула и с детским азартом плюхнулась рядом. Девушка почти не обращала внимания на косые взгляды посетителей Чеханы, чего нельзя было сказать об Эрике. — Поедим, заберем платье, купим тебе походную одежду — Заскочим в лавку к ювелиру, и можно будет отмыться в банях. Я знаю одно место у Анана. Шикарные бассейны, горячая вода и благовония Тебе понравится, — пробурчал викинг мечтательно. Манива опечалилась и панура свесила голову. — Что случилось, девочка? Почему ты печальна? Девушка не ответила, лишь отвела глаза полный слез. — Не молчи. Что случилось? Куда делось твое настроение? — Я думала, ты особенный, а ты такой же, как все мужчины. — Так, вот сейчас давай помедленнее. Что произошло-то? — Я думала, ты тот, кто держит слово, а ты сыплешь обещаниями, даже не собираясь их выполнять. Я могла и сама его купить. Зачем золото, если им нельзя пользоваться? — Ты на нас что ли? Да купим мы его. Твое золото особенное. Это монеты Амосии. Они нужны будут для того, чтобы достать тебе пропуск во дворец Нускама. Покой Асмодея охраняют круглосуточно. Той реальности не особо жалуют путешественников меж мирами, и любая другая монета скорее приведет тебя не домой, а в темницу. Забудь о своих деньгах до того, как мы прибудем в Ангрин. Ты хочешь меня продать ему? Эрик расхохотался. Я совсем не понимаю тебя. «Ты называешь портовую шлюху властительницей несуществующей страны, потом торгуешься с портным, а когда мог забрать товар бесплатно, платишь полную сумму. Ты смертельно опасен, но при этом мне почему-то очень спокойно с тобой. Что ты за существо такое?» Женщина в белом фартуке принесла большое блюдо с ароматной самсой, соблазняющий аппетит своими румяными боками и слоеным тестом. На столе появился чайник». Пара странных чашек и ваза со сладостями. Эрик сказал что-то на непонятном в языке и протянул женщине пару монет. Та закивала в ответ и тут же удалилась со дворачей ханы. — Ну, во-первых, это не орнадорский шелк. Это ферровая ткань. Ты кушай пирожки. В них бараний жир. Застынет, будет несъедобно. Эрик за раз откусил половину самсы и продолжил. — Ферровые нити — редкий материал что с таким большим трудом добывается только в одном из миров, вытягиваемая из громадных минералов неподатливая нить, применялась как для создания брони, так и для оружия, единственного способного прорезать эту самую броню, секреты изготовления которых знают лишь несколько кузнецов, может, шесть, семь, но точно их меньше десятка. Знание и секрет выделывания нитей передается из поколения в поколение, и только в кругу своих семей. — Так твой кинжал, — прошептала Манива, — да, это подарок моего старого друга Гераса, мастера из деревни Утар. Этот кинжал пробьет любой доспех, все что угодно, лишь бы хватило длины самого клинка, так что ткань стоит много дороже, учитывая выбитые на ней защитные усиливающие руны. Они сплетены в самовосстанавливающиеся заклятия. Феровая нить при правильном изготовлении прочнее алмазов, адаманта и мифрила. — Никогда не слышал о подобном. А вот сказки про мифрил и адамант, — прошептала Манива с аппетитом вгрызаясь острыми белоснежными зубками в бок восточного пирожка. — Не мудрено, учитывая трудоемкость работы и редкость ферровых глыб. На изготовление одного комплекта даже у самого умелого кузнеца может уйти целый год, а то и больше. Эрик заметил, как спал интерес девушки к техническим вопросам и перевел беседу в другое русло.